Глава 86. Анъяра находилась там, где она обычно стояла, когда не бродила в водные просторы. На территории яхт-клуба Хессьюльбю, в паре десятков километров от Стокгольма, Немеи и Фернандо прибыли туда рано утром. С собой они привезли всё необходимое для выполнения их работы, а также ключи от входной калитки и от двери каюты, полученные от Анники Карлсон. Немя сделал первое наблюдение ещё до того, как ступил на причал. 18 лодок находились около него: 10 моторных и 8 парусных. И почти в самом конце примостилась интересовавшая их посудина класса Вега, ухоженная, судя по её виду, но старше и меньше, чем окружавшие её судёнушки. Если бы я пришёл сюда украсть что-либо, Мне кажется, Аня странный выбор, заметил он. Да, согласился с ним Фернандес. Сразу же возникает впечатление, что на других скорее найдётся, чем поживиться. Но мнение такое же мнение поддержал Нееми. Если бы я, конечно, не пришёл сюда забрать что-то определённое, например, старое мелкокалиберное ружьё, предположил Фернандес, или просто проверить, не забыл ли я там чего. Когда другой судовладелец обнаружил, что кто-то взломал дверь посудины Джонсона. Согласно заявлению, это произошло рано утром в понедельник, 25 июля. Написавший его явно занимает соседнее место. Он и его жена провели выходные на озере, а когда причаливали в Спозаранку, они и заметили следы вторжения. Когда же они отправлялись на прогулку вечером в пятницу, ничего подобного не было. Всё произошло в выходные. Подожди, перебил его Фернандес. А когда был тот ужин, о котором рассказывал Тоиванин? Ещё наш новый шеф встречался со своим старым другом Джонсоном, и распустил язык. Он состоялся в пятницу 22 июля, напомнил Нееме. Камеры наружного наблюдения ты видел хоть одну? Нет, ответил Нееме. Всё потому, что их здесь нет. Я просто расспросил автора заявления. Нам придётся довольствоваться малым. О чём ты? Джонсон, похоже, настоящий маньяк порядка, сказал Ниеме. Мне нравятся такие, они бегают кругом и постоянно прибираются там, где не надо. Обследование Аньяры заняло у Ниеме и Фернандеса целый день. Это была красивая и поддерживаемая в хорошем состоянии лодка. Они проверили её от носа до кормы и, естественно, вскрыли палубу, чтобы исследовать всё вплоть до кильсона. Тщательно обыскали внутренние помещения, ящики и шкафы, и на борту они нашли всё, что, пожалуй, можно найти на парусной лодке, начиная от газового баллона под плитой и кончая спасательными жилетами, кранцами, верёвками. Думе сигнальными ракетами, богром, ящиком с инструментом и мотком синего шпагата. В маленьком туалете находилась домашняя аптечка и два рулона туалетной бумаги. В небольшом холодильнике стояли различные продукты: неоткрытая бутылка виски, упаковка из 6 бутылками минеральной воды и две банки пива. В гардеробе они обнаружили комплект одежды яхтсмена, дополнительный дождевик и две пары резиновых сапог. Кроме того, спиннинг, пластиковую коробку с блёснами, обычную удочку и сачок. Однако никакого мелкокалиберного ружья или патронов к нему. Кроме того, на борту находилось всё иное, вполне обычное для таких мест. Вроде стопки старых газет, морских карт, фотоальбомов в коричневом пластиковом переплёте, содержавшего фотографии, сделанные во время различных путешествий на Анниаре. Главным образом снимки Свена Эрика Джонсоно и двух его дочерей и только несколько фотографий его приёмного сына Даниэля. Ему удалось обнаружить дюжину отпечатков пальцев в таких местах, где Нееми и Фернандес и рассчитывали на такую добычу. Скрутив пол в каюте, они нашли следы крови на внутренней стороне обшивки корпуса по левому борту. Причём такого рода, какие только такие упорные парни, как они, обычно находили, как бы старательно кто-то другой не пытался их уничтожить. М-м, давай предположим, что кто-то лёг спать там на диване, Тогда я сам выбрал бы это место для гамака, если бы мне понадобилось ночевать на борту. И в результате голова о спавшего в нём оказалась бы как раз там, где кровь протекла на кильсон, сказал Фернандес. По левому борту головой к носу констатировал Нееме. Так ведь ты и твоя подруга спите, когда вы дома? "Да", подтвердил Фернандес, хотя у нас двуспальная кровать. — И тогда кровь оказалась бы на матрасе, что было бы лучше для нас с тобой. — Да, — согласился Ниеми и кивнул, — на какую-то ДНК от нее нам, конечно, не стоит рассчитывать. Когда Ниеми и Фернандес возвращались к зданию полиции, они везли с собой, во-первых, большое количество фотографий, с помощью которых задокументировали свое исследование Ниары, а во-вторых, альбом с сотней снимков, сделанных владельцем лодки Свеном Эриком Джонсоном или кем-то другим, находившимся с ним на борту. И кроме того, маток синего шпогата, а также различные упаковки с отпечатками пальцев и следами крови, обнаруженными именно борту. И никакого мелкокалиберного оружия, вздохнул Фернандес, когда они повернули к подземному гаражу. Нельзя получить всё, сказал мне Еми. Как раз сейчас я прежде всего мечтаю о чашечке крепкого кофе.